Антон Рай. Юмористическая история философии. Аристотель. Из жизни Аристотеля. История первая или Аристотель учитель. Как почти всем известно, великий древнегреческий философ Аристотель был наставником великого же полководца Александра Македонского. Но почти никому не известно, что Аристотель вовсе не хотел, чтобы Александр стал полководцем и завоевателем. Аристотель мечтал, чтобы Александр стал просвещённым монархом, покровителем наук и искусств, и чтобы он понял: идеальное государство не должно быть ни слишком маленьким, ни слишком большим. Большие завоевания, следовательно, есть нечто ненужное. Такие были мечты у Аристотеля. Но как добиться их реализации? Аристотель был чрезвычайно проницательным воспитателем, и скоро он заметил, что маленький Александр везде выказывает дух противоречия. Чем его заставляют заниматься, тем он не занимается, а от чего его всячески отваживают, на том он настаивает с недетским упорством. Заметив это, Аристотель усмехнулся и подумал: "Вот тут-то я тебя и поймаю, не смысляныш ты мой". И я буду всячески восхвалять военные доблести и заставлять тебя читать Илиаду до тех пор, пока ты не возненавидишь всё, что связано с войной. И приступил Аристотель к выполнению своего хитроумного плана, но план полностью провалился. Чем больше Аристотель побуждал Александра к совершению военных подвигов, требуя завоевания аж всего мира, тем ярче разгорались глаза у Александра. Чем настойчивее он заставлял Александра читать Илиаду, тем более любимой для мальчика, а потом юноши, становилась эта книга. Наконец Аристотель понял свою ошибку, но было уже поздно. И мы получили именно того Александра, которого получили. А могли ли мы получить какого-нибудь другого, менее воинственного Александра, судить не мне, хотя я и уверен, что нет. Не могли бы. И Аристотель, следовательно, Ни в чём не виноват. И я же приступаю к новому рассказу. Из жизни Аристотеля. История вторая или Аристотель-учитель 2. Александр Македонский был довольно способным учеником и внимательно слушал своего учителя, великого философа Аристотеля. Аристотель же обучал его всему. и политики, и логики, и этики, и физики. Особенно Александр любил слушать лекции по физике, в отличие от политики. Он мало что в ней понимал, но слова о сингулярности, чёрных дырах и прочих загадках природы сладко тревожили его. Однажды Александр спросил у Аристотеля: "Рассказывает ли он обо всех этих чудесах только ему или и другим тоже?" А리스тедес сказал, что он ещё только готовит к выпуску своё новое сочинение по физике, что старое сочинение безнадёжно устарело, а теперь он поведает всем о своих новых последних наблюдениях, в частности о расширяющейся, как он заметил, вселенной. Александро нахмурился и сказал: "Что же это? И другие, значит, будут знать то же, что и я? А чем я тогда отличаюсь от прочих?" И он запретил Аристотелю выпускать сочинение о расширяющейся вселенной, а через какое-то время у него случилась размолвка со своим учителем, и Александр, обозрившись, приказал уничтожить это сочинение. И в итоге до нас дошла только старая Аристотелева физика. Аристотель же в отместку изготовил яд и отравил Александра. Да и давно пора было. А вселенная тем временем продолжала расширяться и расширяться, хотя узнали об этом лишь спустя более чем 2000 лет. Но ведь вселенная расширяется независимо от того, знают об этом люди или нет. Или нет. По скриптум. Хотя эта история и недостоверна, но основание у неё имеется, как и у всех рассказываемых тут историй. Читаем известное письмо Александра к Аристотелю. Александр Аристотелю желает благополучия Ты поступил неправильно обнародовав учение, предназначенное только для устного преподавания Чем же будем мы отличаться от остальных людей, если те самые учения, на которых мы были воспитаны, сделаются общим достоянием Я хотел бы превосходить других не столько могуществом, сколько знаниями о высших предметах Бодь здоров Конец письма Мы же переходим к из жизни Аристотеля. История третья или Аристотель изобретатель силлогизмов. Великий древнегреческий философ Аристотель был отцом логики и придумал силлогизм, то есть цепочку суждений, из которых третье, вывод, с необходимостью следует из двух предыдущих посылок. Пример силлогизма. Кошки любят молоко. Я люблю кошек. Следовательно, я люблю молоко. Э, хотя нет, простите, это не силлогизм, это софизм. Силлогизмом будет следующая цепочка: Кошки любят молоко. Многие люди любят молоко. Следовательно, многие люди это кошки. Опять неправильно. Плохой я логик. Ай, ну, в общем, вы и сами знаете, что такое силлогизм. Так вот, придумал эти самые силлогизмы не кто иной, как Аристотель, а его любимым силлогизмом был следующий. Тот, кто правильно пользуется логикой, никогда не ошибается. Я, Аристотель, правильно пользуюсь логикой, следовательно, Аристотель никогда не ошибается. Далее Аристотель был не только великим философом, но и великим собирателем книг, и можно сказать, составителем первой в истории научной библиотеки. Он собрал труды всех известных философов, и его любимым делом было насмехаться над ними, указывая на их ошибки и противопоставляя этим ошибкам истинный, то есть его, Аристотеля взгляд. "Как интересно выходит", думал Аристотель. "Все жившие до меня мыслители заблуждались, и только я один всё время прав". Но вдруг он представил себе живущего после него великого мыслителя и подумал: а не будут ли для этого будущего мыслителя труды Аристотеля из прошлого точно такими же трудами прошлого заблуждающегося мыслителя? Аристотель даже составил такой силлогизм: вся мыслители прошлого в чём-то заблуждались. Для будущего мыслителя и я буду мыслителем из прошлого, следовательно, и я joint, заблуждаюсь. Этот силлогизм чрезвычайно смутил Аристотеля, всегда считавшего себя безупречным мыслителем. А в настоящий момент он как раз занимался рассмотрением некоторых физических вопросов. В частности, он читал Эмпедокла и насмехался над его мнением, что, дескать, свет движется. Но, «Ну, подумал Аристотель, если я в чём-то не прав, то уж здесь всякий будущий мыслитель согласится со мной. Свет не движется, это же очевидно. Эта мысль вполне успокоила Аристотеля, хотя в это самое время от данных звёзд к земле летел свет со скоростью света. По скриптам. Позиция Аристотеля по поводу движения света. потому и не правы немпедока, не всякий другой, кто утверждал, что свет движется и иногда оказывается между землёй и тем, что её окружает, но что это движение нами не воспринимается. На самом же деле это мнение идёт вразрез с очевидностью доводов и наблюдаемыми явлениями. Ибо на малом расстоянии это движение ещё могло бы остаться незамеченным, но чтобы оно оставалось незамеченным от востока до запада, это уж слишком. Труд Аристотеля о душе. На этом третья история подходит к концу, и мы слушаем из жизни Аристотеля Востелина Колец. История четвёртая, неудавшаяся и последняя. Аристотель Чи чрезвычайно удивлял своих древних современников не только своими познаниями, но и тем, что через чур много внимания уделял своей внешности, что не подобает философу. Да он чуть ли не ногти свои полирует, возмущались древние сорвенники. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей, всегда парировал Аристотель. А Хотя нет, это кажется, кто-то другой говорил, кто-то более отечный, хотя и не менее знаменитый. Так, придётся рассказывать историю заново. Так вот, Аристотель чрезвычайно удивлял своих древних современников не только своими познаниями, но и тем, что через чур много внимания уделял своей внешности, что не подобает философу. Он даже не брезговал носить драгоценности, и пальцы его рук украшали ровно 10 колец. по одному на каждый палец. Девять колец были с драгоценными камнями, а десятое более простое, без камней, но и самое красивое, из чистейшего золота. Один завистник Аристотеля как-то выкрал именно это золотое колечко и бросил его в огонь, и вдруг он видит, что на кольце проступают некие письмена. Достав кольцо из огня, он прочитал: "Девять смертнымчей выверен срок и удел". И одно властилину на чёрном престоле. Ай, нет. Это, кажется, тоже из какой-то совсем другой истории. <къех> Не клеится. У меня что-то с четвёртой историей Аристотеля. Эй, хватит этих. По скриптум. А внешнем виде и манере Аристотеля читаем. Считают, что поводом к рождею Платона и Аристотеля послужило следующее. Платон не подбирал свойственной Аристотелю манеры себя держать и одеваться, ведь Аристотель слишком много значения придавал одежде и обуви, стриг в отличие от Платона волосы и любил покрасоваться своими многочисленными кольцами. В лице его было что-то надменное, а многословие в свою очередь изобличало суетность нрава. Не приходится говорить, что эти качества не свойственны истинному философу. Элиан. Пёстрые рассказы. И ещё одна цитата. Аристотель, самый преданный из учеников Платона, был шипеляв в разговоре, ноги имел худые, а глаза маленькие, но был приметен одеждой, перстнями и причёской. Диаген Лаерский. Жизнь, учение и изречения знаменитых философов. На этом истории и жизни Аристотеля заканчивается. И мы перемещаемся из античной Греции в неменее античный Рим и слушаем из жизни Марка Аврелия. История гастрономическая. Лучший из римских философов и не самый худший из римских императоров Марк Аврелий имел очень деликатный желудок и почти ничего не ел, разве что одни огурцы. Но вот незадача, Ему буквально через раз подсовывали огурцы горькие, так что он всё время внутренне досадывал, однако не подавал вида, так как это противоречило бы его стоической философии, предписывающей всегда оставаться невозмутимым. Марк Аврелий даже сделал такую запись: "Огурец горький брось и всё. Не приговаривай, и зачем это только явилось такое на свет?" Но вдруг так случилось, что ему подарили горькие огурцы 10 раз подряд. 9 горьких огурцов подряд Смаркаревиис стерпел стоически, но попробовав десятый, возопил: "Опять горький! И зачем это только такое явилось на свет? И почему я, император, не могу добиться не горьких огурцов? Кажется, немногого я прошу, так и я этого не получаю". В общем минут 10 Марк Аврелий бушевал и сеятывал на свою судьбу, и даже пригрозил обратить в рабство поставщиков огурцов во дворец. Но скоро обессилев, а он, напомню, был весьма хрупкого здоровья, Марк Аврелий устыдился своего поведения, попросил у всех окружающих прощения и велел принести свою запись об огурцах. Он хотел порвать её не потому, что считал её ложной, но потому что дискредитировал её своим теперешним поведением. Но перечитав запись ещё раз, огурец горький бросив всё, не приговаривай и зачем это только явилось такое на свет, он передумал рвать её. Вместо этого он повелел на следующий день подать себе особенно горький огурец, что и было сделано. Тогда Марк Аврелий приспокойно съел его и таким образом, восстановив своё стоическое ранаме, приказал исключить огурцы из своего меню, дабы уже не подвергать испытанию свой стоицизм. Как он после этого поддерживал свои слабые силы, неизвестно. Вот так вот сложно живётся римским императором, если они при этом имеют неосторожность быть философами. Антон Рай. Юмористическая история философии. Аристотель и Марк Аврелий. Читал Алексей Джик.